Может, ты и прав, Джордж. Послушайте последний абзац. Я знаю, почему здесь Мария. Несмотря на то, что она не одобряет деятельность брата, между ними существует искренняя привязанность. Что до Кэтлин, то она боится Самуэльсона и того, что он замышляет. Я уже упоминала злоупотребление любовью и верностью, «Я убеждена, что она — дочь Самуэльсона». Наступила продолжительная пауза. Потом Джордж сказал, «Я беру назад свои слова о том, что Жюли умнее тебя, Питер. Она умнее всех нас вместе взятых». «Должно быть, она права, другого объяснения нет». Ван Эфен сжег записку и смыл пепел. Потом выключил душ, и все вышли. Васко потряс Ван Эфена за плечо. «Пора, мистер Данилов». Ван Эфен открыл глаза и, как всегда, был бодр, словно и не засыпал. «Я не слышал будильника. Я его выключил. Я уже некоторое время не сплю». Когда все трое спустились вниз, в гостиной были только Самуэльсон, братья Ангели и Даникен. «Вы как раз вовремя, джентльмены, как раз вовремя», — сказал Смуэльсон. Он всегда был любезен и жизнерадостен, но сейчас, кажется, он был в особенно хорошем настроении. Возможно, этим он был обязан стоявшими рядом с ним бутылки бренди и рюмки, но, скорее всего... Его шеф ФФФ с нетерпением ждал предстоящего события. «Через десять минут мы вернемся в постель». «Только не я», — возразил Джордж. «Мы с вами решили, что я буду присматривать за погрузкой. Как вы помните, когда мы примемся за дело...» «Конечно, конечно...» Ну, скажем, через полчаса. Леонардо, мы не заботимся о наших гостях. Пока Леонардо восполнял упущение, Ван Эффен посмотрел на Самуэльсона. Между ним и Кэтлин не было сходства, но это ничего не значило. Девушка могла быть похожа на свою мать Ирланку. Ван Эффен не сомневался, что предположение сестры было верным Сразу после полуночи на экране телевизора появился тот же самый диктор. Он казался столь же мрачным, сколь и жизнестойким. «К сожалению, мы вынуждены сообщить, что будем не в состоянии показать вам в открытом эфире момент взрыва флеволанской плотины, если таковой произойдет. Наши телевизионные камеры не могут работать в полной темноте». и под проливным дождем. Однако мы поддерживаем постоянную телефонную связь с несколькими наблюдателями. Мы сообщим вам, как только будут какие-то новости». Диктор исчез. «Жаль», — сказал Самуэльсон, — «но разочарованным он не выглядел. Это должно было быть волнующее зрелище. Тем не менее, долго ждать нам не придется». Действительно, ждали они недолго. Менее чем через минуту исчезнувший диктор появился снова. Он положил трубку, настоявший перед ним телефонный аппарат. Восточная и западная флеволанская плотины были прорваны одновременно примерно полторы минуты назад. Обе бреши значительные. Но погодные условия не позволяют их измерить и определить, насколько интенсивно через них идет вода. Власти утверждают, что придется ждать до рассвета, и только тогда будет ясно, какой ущерб причинили оба взрыва. Однако мы будем подниматься в воздух каждый час, чтобы сообщать вам новые подробности. Диктор сделал паузу, посмотрел на документ, который ему только что передали, только что получен телефонный звонок от фф сообщение очень краткое маркевард сегодня в два часа дня глава 11 в этот день двум людям выпало сыграть особо важные роли одним из этих счастливчиков был сержант друкман. которого сопровождали двое офицеров, все трое были в гражданской одежде. Их заляпанная грязью полицейская машина без опознавательных знаков вдобавок к обычному оснащению патрульной машины получила еще одну радиостанцию и радар. Дополнительного оборудования набралось так много, что его пришлось поставить прямо на пол возле заднего сиденья справа от водителя, и прикрыть куском ткани. Один из офицеров сел слева, он тут же разложил на коленях подробную карту этого района. Машина заступила на пост на второстепенной дороге к северу от Горенхема в 6.30 утра. Две других полицейских машины без опознавательных знаков стояли в пяти милях от этого места, но именно машине Друкмана в этот день была отведена решающая роль. Другим важным действующим лицом был некто Гропиус. Он был одет в форму капрала голландской армии и сидел за рулем небольшой крытой машины, предназначенной для перевозки военнослужащих. На заднем сидении автомобиля расположились двое солдат. никто не стал бы использовать фотографию Гропиуса на рекламных плакатах голландской армии форма у него была мята и потрепанной из подсидидешей на бекрен шляпы торчали длинные светлые волосы как известно голландцы под одним им ведомым причинам позволяют своим солдатам отращивать такие длинные волосы за которые британский солдат получил бы две недели кубт вахт Но светлые локоны Гропиуса не были его собственными. Форма, как и парик, ему также не принадлежала. Гропиус, несомненно, был военным, но не сержантом. Полковник Гропиус из голландских сил быстрого реагирования был выдающимся представителем из своего элитного корпуса. В этот день передача по телевидению началась в семь утра. Первый случай в истории Голландии, когда она шла во время завтрака. Передача эта была мрачной и оставила очень тяжелый осадок в душах голландцев. Были затоплены сотни квадратных миль Флевеланда. Слой воды был небольшим, и, по имеющимся данным, это наводнение никому не стоило жизни. Потери скота будут известны только к концу дня, Многочисленные инженеры руководили заделыванием брешей в плотинах. Были высыпаны сотни тонн камней и быстро схватывающегося бетона. Использовано множество стальных пластин, устанавливаемых вертикально. Но всего этого было недостаточно. Предполагалось, что всех принятых мер хватит только на то, чтобы частично... ослабить действие ближайшего высокого прилива. Работы было необходимо прекратить не меньше, чем за три часа до его начала. В гостиной на мельнице завтракало человек двенадцать. Самуэльсон был в особенно хорошем настроении. «Все идет, как мы предсказывали, все идет, как по маслу». Он посмотрел по очереди на Ван Эффена, Джорджа, И васкон «Я держу свое слово. Не так ли, джентльмены?» Мощный психологический удар, но люди не пострадали. «Все идет так, как нам нужно». Шеф ФФФ сделал паузу, прислушиваясь к шуму дождя на веранде. Постепенно выражение лица Самуэльсона стало серьезным. Он побарабанил пальцами по столу, посмотрел. «А вы что думаете?» «Погода мне не очень нравится», — признался Данекен. Пилот встал и вышел на веранду, закрыв за собой дверь. Он почти сразу вернулся. «Ветер примерно такой же, как и был», — сообщил Данекен. «Он достигает прям ураганной силы». «Лететь нам он не помешает, но такого жуткого дождя я в жизни не припомню. Он хуже индийских муссонов». — Нулевая видимость. При такой видимости я не могу выдерживать маршрут. — Вы хотите сказать, что вы не полетите? — спросил Самуэльсон. — Вы отказываетесь лететь. Судя по лицу Самуэльсона, он был не слишком встревожен.